Как только мальчишка закалится, она будет интересоваться им не больше, чем бревном. «Вы хотите, чтобы мальчишка стал вором? Если он жив, я могу это сделать. А если... если...» — сказал еврей, придвигаясь к своему собеседнику. «Помните, это маловероятно. Но если случилась беда, и он умер...» «Не моя вина, если он умер». С ужасом перебил Монкс, дрожащими руками, схватив руку еврея. «Запомните, Феджин, я в этом не участвовал. С самого начала я вам сказал, все только не его смерть. Я не хотел проливать кровь. В конце концов, это всегда обнаруживается, и вдобавок человек не находит себе покоя. Если его застрелили, я тут ни при чем, слышите?» Черт бы побрал это логовище! — Что это такое? — Что? — вскричал еврей обеими руками, обхватив труса, когда тот вскочил с места. — Где? — Вон там! — ответил Монкс, пристально глядя на противоположную стену. — Тень! Я видел тень женщины в накидке и шляпе. Она быстро скользнула вдоль стены. Еврей разжал руки, и оба стремительно выбежали из комнаты. Свеча, плывшая от сквозняка, стояла там, где ее поставили. При свете ее видна была только лестница и их побелевшие лица. Оба напряженно прислушивались. Глубокая тишина царила во всем доме. — Вам почудилось, — сказал еврей, беря свечу и поворачиваясь к своему собеседнику. — Клянусь, что я ее видел, — дрожа возразил Монкс. Она стояла, наклонившись, когда я ее увидел, а когда я заговорил, она метнулась прочь. Еврей с презрением посмотрел на бледное лицо своего собеседника и, предложив ему, если он хочет следовать за ним, стал подниматься по лестнице. Они заглянули во все комнаты. В них было холодно, голо и пусто. Они спустились в коридор и дальше в подвал. Зеленая плесень покрывала низкие стены, следы, оставленные улитками и слизняками блестели при свете свечи, но кругом было тихо, как в могиле. «Ну, что вы теперь скажете?» — спросил еврей, когда они вернулись в коридор. «Не считая нас с вами, в доме нет никого, только Тоби и мальчишки, а их можно не опасаться смотреть». В подтверждение этого факта еврей вынул из кармана два ключа и объяснил, что, спустившись в первый раз вниз, он запер их в комнате, чтобы никто не помешал беседе. Это новое доказательство значительно поколебало уверенность мистера Монкса. Его возражения становились все менее и менее бурными по мере того, как оба продолжали поиски и ничего не обнаруживали. Наконец он начал мрачно хохотать и признался, что всему виной только его расстроенное воображение. Однако он отказался возобновить в тот вечер разговор, вспомнив внезапно, что уже второй час. и любезная парочка рассталась. Глава двадцать седьмая заглаживает неучтивость одной из предыдущих глав, в которой весьма бесцеремонно покинута некая леди. Скромному автору не подобает, конечно, заставлять столь важную особу, как Бидл, ждать, повернувшись спиной к камину и подобрав полушинели, до той поры, пока автор не соблаговолит отпустить его. И еще менее подходит автору, принимая во внимание его положение и галантность, относиться с тем же пренебрежением к леди, на которую сей Бидл бросил взор нежный и любовный, нашептывая ласковые слова, которые, исходя от такого лица, заставили бы затрепетать сердце любой девицы или Матроны. Историк, чье перо пишет эти слова — полагаю что знает свое место и относится с подобающим уважением к тем смертным кому дарована высшая непререкаемая власть спешит засвидетельствовать им почтение коева они вправе ждать по своему положению и соблюсти все необходимые церемонии которых требуют от него их высокое звание а следовательно и великие добродетели С этой целью автор намеревался даже привести здесь доводы касательно божественного происхождения прав Бидла и его непогрешимости. Такие доводы не приминули бы доставить удовольствие и пользу здравомыслящему читателю. Но, к сожалению, за недостатком времени и места автор принужден отложить это до более удобного и благоприятного случая.